караульная будка и силуэт часового. Пятна света, бросаемого фонарями выхватывают из темноты полукружия белого песка. Из-за дощатых стен таверны под полотняным навесом доносится музыка, смех, песни. На черном фоне неподвижной воды выделяются более светлые очертания вытащенных на берег шлюпок и яликов, а за ними подальше канонерских лодок стоящих на якоре. В кадисе думает пепе Лобо, все кончается морем. «Я хотела бы спуститься туда», — говорит Лолита. Корсар несколько растерян, даже при том, что сегодня карнавал, а она под маской, но гремящей музыкой, переполненный моряками, солдатами, дешевыми женщинами кабаки на калете, не место для порядочной дамы. «Это вы не очень удачно придумали», — бормочет он в замешательстве. «Может, лучше было бы...» «Да успокойтесь вы», — смеется она.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 и мало говорят, и верят тому лишь, что видели собственными глазами, познали на собственном опыте, а не вычитали из книг. Морякам никогда не нужно общество, они привыкли к одиночеству. И еще у них, у вас, есть какая-то наивность, простодушие, присущее тем, кто, сходя на сушу, словно попадает в дебри неведомого мира, от которого не всегда знаешь, чего ожидать. Пепелоба слушает ее с нескрываемым удивлением. Ах, вот как, значит, выглядит он в глазах других людей. Так, стало быть, видит его она. О людях моего ремесла представление имеет телесное, однако привратный отвечает он. Самый отъявленный сброд, какой встречался мне в жизни, встречался не где-нибудь, а на палубе корабля. И знаете ли, еще скажу, если позволите, что никогда не оставил бы вас наедине с моей командой. «С вашего разрешения, сеньор, я позабочусь о себе сама». После краткой, исполненной негодование паузы, следует ответ прежним тоном. Родовая фамильная гордость семейства Пальма. При очередном проблеске маячного огня на лице Пепе Лоба обнаруживается улыбка. «Я выросла в окружении моряков, капитан. У нас в доме», — говорит непререкаемо и самоуверенно. Пульсирующие далекие вспышки высвечивают упрямый профиль. Она смотрит в море. Вы, сеньора, судите по тем, кто изредка приходил к вам в гости и потому, что прочли в книжках. Я умею видеть, капитан. В самом деле? И что же, например, вы видите во мне? Вопрос повисает в воздухе. Хрупкое равновесие, в котором балансировал разговор, нарушено. Лолита Пальма молчит,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 не говоря уж, и замолкает, не желая продолжать. Не хочет говорить, чего он боится на самом деле, что может стать калекой или погибнуть, и спрашивает себя, а к чему вообще было сказано все предыдущее? Что он хочет доказать этой женщине? Что опровергнуть? В чем разубедить? Что преодолеть? Быть может, желание обернуться к ней и, очертя голову, схватить ее в объятия,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 и внезапный трепет, проходящий по всему ее телу, одновременно и крепкому, и покорно никнущему в кольце его рук. Так проходит несколько секунд. Не закрывая глаз, не сводя их с лобо, она молча и совершенно неподвижно стоит в своем домино с откинутым на спину капюшоном. Потом, чуть подавшись назад, мягко прикасается пальцами к лицу моряка, не отталкивая, не притягивая к себе. Проводит вытянутыми пальцами и ладонью вдоль щек, по лбу, скользит ими по векам, как слепая, что хочет запечатлеть чьи-то черты в прохладе руки. И когда, наконец, отступает, то медленно. Так, словно каждое пять расстояние, отделяющего ее пальцы от его лица, дается ей с мукой и болью. «Пора идти», — раздается ее спокойный голос.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 Лежа с открытыми глазами в темноте укрытия, капитан чувствует, что-то идет не так, как должно. Ночью, когда он ненадолго забылся неверным сном, ему мерещились какие-то непривычные звуки. Оттого и возникло по пробуждении это странное чувство. «Испанцы! Герильеры!» От грянувшего поблизости крика капитана подбросило на койки. «Вот оно! Вот почему так ныла душа!»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 Несомненно, швырнули горшок с порохом и смолой. На фоне пожара мечутся по батарее фигуры полуодетых солдат. «Прорвались внутрь!» слышен чей -то — слышен чей-то крик. «Герильеры внутри!» У Дефосе, который узнал, кажется, голос сержанта Лабиша, мурашки по коже. На батарее от кромешной. В сумятице и неразберихи звучат и крики, вспыхивают выстрелы, пляшут тени, мечутся, сбиваясь в кучу или наталкиваясь друг на друга, темные фигуры. Нельзя понять, кто здесь свой, кто враг. Силясь сохранять хладнокровие, капитан отступает, убеждается, что испанцев рядом нет, и оглядывает позицию, занимаемую Фанфаном и его братьями. Там, на артиллерийском редуте, защищенном досками и фашинами,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 Словно в ответ на это требование гремит выстрел и пуля, пройдя над самой головой де Фосе, расщепляет доску настила у него за спиной. Капитан благоразумно уходит со света. Он не решается броситься на врага с саблей, памятая, что в рукопашной испанцам равных нет. Слава богу, не довелось проверить это на себе самом, довольные того, что огромные навахи, которые раскрываются с семью зловещими щелчками, видятся ему в самых его кошмарных снах. Стрелять де фосе тоже пока остерегается. Не стоит прежде времени тратить единственный заряд. Сомнения его разрешают несколько солдат, огнем и штыковым ударом, расчистившие путь. Славные ребята с облегчением, думает капитан, присоединяясь к ним. Ворчуны или же боки, когда нет дела, и они томятся скукой, однако в драке неизменно обретают боевой дух. «К пушкам! Все к пушкам! Живей!» Если есть на свете что-нибудь противоположное понятию «герой империи», то это, конечно, он, капитан артиллерии Симон де Фуссё. У него весьма смутные представления о бранной славе Франции, да и какой он в сущности солдат, но все же каждому свое время, свое место.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 Где-то близко, слишком близко, почти рядом, как испуганно понимает де Фосе, слышатся крики по-испански. Что-то вроде «Бамонус! Бамонус!» И несколько проворных теней, вынырнув из мрака, кидаются навстречу Симону де Фосе. Тот не успевает сообразить, атакуют они или отступают, ясно одно –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 а потом полосует воздух саблей, чтобы не дать испанцам подобраться вплотную. Клинок чуть-чуть не дотягивается до переднего, и тот, втянув голову в плечи, пригнувшись, наносит быстрый удар ножом, но, по счастью, лишь распарывает на де сорочку и тотчас исчезает во тьме. Трудно бежать в потьмах, особенно если в одной руке открытый нож, а в другой разряженное ружье. Длинный шарлевиль очень мешает Филиппе Мохаре,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 Кое-кто из товарищей, которые бегут в темноте рядом, торопясь поскорее выскочить на берег, к лодкам, «Дай-то бог, чтобы они еще были там», с тоской думает Махара, по обыкновению кричат «измена», как всегда, если дела идут скверно и люди кладут головы понапрасну из-за бесталанности командиров и позорного неумения организовать вылазку. С самого начала не заладилось. Вылазку назначили на 4 утра. Первыми должны были идти 14 британских саперов под командой лейтенанта, за ними следом 25 стрелков ополченцев с Ислы, а 4 канонерки поддерживать их огнем с якорной стоянки у мыса Кантера, а полурота егерей держать побережье, чтобы обеспечить отход. Как полагается, егеря к сроку не прибыли, так что ожидавшие во тьме бухты шлюпки с обмотанными тряпьем веслами, чтобы тихо было, очень даже просто было обнаружить и уничтожить. Поколебавшись несколько, идти ли вперед или возвращаться, лейтенант Лоссоси решил, что дольше ждать невозможно. Мохара слышал, как он сказал «go ahead» или что-то вроде того. «Тоже хочешь, — пробормотал кто-то поблизости, — свой ломтик славы получить?»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 Проворачивать в голове мысль, очень присущую людям такого склада и нрава, каков он. Что ж поделать, жизнь она такая, иногда даст сорвать банк, но чаще обставит в чистую. Но сегодня ему проигрывать совсем неохота, и тем более в вчистую. Соливар знает возьмут в плен, пиши пропало, медного грошика за жизнь его нельзя будет дать. Для всякого испанца, кто в гражданском платье, но с оружием в руках попался французам, это означает моментальную казнь. Мусью в особенности ярятся на таких, как он. Всех поголовно считают гирильерами, даже если они и сражаются плечом к плечу, с регулярной армией и на шапке или на груди, рядом с гирляндой ладанок и образков, нашита у них красная кокарда. Так вот два года назад лишился Филиппа Мухара обоих своих двоюродных братьев.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 подошвы выступает по мягкому, по светлому. Вот он, берег и кромка моря, не дальше полусотни шагов, благоприлив. Поглубже, став в бухте на рейде, испанские канонерки, с фланга прикрывая отступающих, продолжают размеренно бить по Форт-Луису и по восточной части побережья, вспышки выстрелов отражаются в тихой воде.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 будто потешные огни переливаются цепочки оружейных выстрелов, это бьют французы. Над головой со свистом проносятся шальные пули, а когда сканонерки в очередной раз ударяет орудие, бомба уходит в недолет и пламя разрыва освещает на миг черные полуразвалившиеся стены. Мухара, спеша туда, к ним под защиту, догоняет человека, бегущего впереди, но еще не успевает поравняться с ним, как гремит новый залп, и тот падает ничком. Соливар не задерживается, проносится мимо, стараясь лишь не споткнуться о распростертое тело, и вот, юркнув под стену, переводит дыхание, закрывает Наваху, прячет ее за кушак, с тревогой вглядываясь тем временем в берег. Не очень далеко... он замечает продолговатые очертания баркаса. Когда гремит новый выстрел с канонерки, они отчетливо выделяются на фоне черной воды, а вместе с ними и люди на борту, и те, кто барахтается в море, торопясь доплыть. Мохара, не раздумывая, закидывает ружье за спину, и что есть мочи, несется к морю. Ноги вязнут в рыхлом песке, бежать трудно, но все же ему достает проворство, чтобы успеть добраться до уреза и по поясу в воде уцепиться за планшир. Сразу несколько рук ухватывают его за руки, за плечи, тянут вверх, помогают перевалиться через борт. Измена по-прежнему слышится на разные голоса. Появляются новые беглецы, зарево далекого пожара очерчивает их силуэты, карабкаются на баркас, в повалку грудятся на палубе.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 Вот уж подлинно разверзлись хляби небесные. Льет так, будто в темных, низконависших нависших тучах открылись какие-то шлюзы, из которых низвергаются отвесные потоки воды. Шквалистый ветер с дождем, стегавший Кадис утром, к полудню сменились ровным, постоянным, устойчивым ливнем, который запрудил весь город, рассыпает частную мерную дробь по навесам и крышам. разливает бескрайние лужи и ручьи на мостовой, посыпанные песком, чтобы копыты лошадей не скользили. С балконов свисают мокрые полотнища флагов и поникшие, размочаленные под струями воды цветочные гирлянды. Рахелео Тиссон, найдя убежище под арочным входом в собор святого Антония, среди тысячной толпы людей, прячущихся под зонтиками или под навесами, наблюдает за действом, которое, невзирая на дождь, разворачивается на помосте посреди площади. В Испании, ну или в Кадисе, теперь символизирующем ее, отныне есть Конституция. Сегодня утром состоялось ее провозглашение, и ни погода не смогла омрачить торжество. Памятуя, что французская артиллерия с недавних пор бьет по городу не в пример чаще и точнее, нежели раньше, Возникли совсем не беспочвенные опасения, что неприятель постарается принять в праздновании посильное участие. И потому благодарственный молебен и церемонию из кафедрального собора перенесли в церковь кармы на Аламеде, куда бомбы покуда не долетают и где восторженная толпа, весь город без безразличия сословий и состояний высыпал сегодня на улице,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 а залпом артиллерийского салюта, гремящего с площади из кораблей на рейде, отвечает грохот неприятельских батарей на другом берегу бухты. Ибо сегодня, 19 марта 1812 года, французы празднуют тезоимеництво короля Жозефа I Бонапарта. Сейчас, во второй половине дня, торжества идут своим чередом и заранее расписанным порядком. Ирахелио Тисона по-прежнему удивляет неслыханный наплыв людей. Исхлестанные утренним ливнем горожане так и стоят под дождем, внимая тексту Конституции, который был читан уже дважды, сначала перед зданием таможни, украшенной большим портретом Фердинанда VII, а потом на площади Ментидеро. Когда завершится третья церемония здесь, у собора святого Антония, процессия в сопровождении публики двинется к дверям часовни сан филиппа нерри где назначено быть четвертой и где ожидают депутаты, нынче утром вручивший экземпляр только что отпечатанной Конституции членам регенства. Забавно размышляет Тисон, что это событие сплотило, пусть и на несколько часов, всех жителей Кадиса, побудив их ликовать так дружно и единодушно.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 Надух, не переносящим любое упоминание о приоритете нации, не отказался от участия в празднествах, аплодировал вместе со всеми, ну или недовольство свое держал при себе, а рот на замке. Даже те двое депутатов, некий, Илья и бескайский представитель Игия, которые до самой последней минуты на отрез отказывались одобрить Конституцию, один заявлял, что не признает верховенство нации над монархом, второй ссылался на древние жалованные привилегии фуэрос своей провинции, все же сегодня утром поставили свои подписи после того, как им предложили на выбор.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 Движется к улице Торре в сопровождении кавалерийского эскорта вдоль выстроенных шпалерами войск, взявших на караул под потоками воды, просто изничтожающих их мундиры, под ярую медь духового оркестра от ливня, звучащего приглушенно и чуть надтреснуто, и радостные, вопреки ненастью, крики толпящихся на тротуарах горожан. Когда шествие проходит мимо церкви, он может рассмотреть нового губернатора Кадиса и командующего океанской эскадрой Дона Каетано Вальдеса. Этот человек, сухопарый и подбористый, с длинными спускающимися до самого ворота генеральского мундира бакенбардами, командовал Пелайо при Сан-Висенте и Нептуном при Трафальгаре. Он не обращает внимания на потоп и сосредоточенно несет в руках переплетенный в красный софьян экземпляр Конституции, оберегая его по мере сил. С тех пор, как сменив Дона Вилья Висенсио, введенного в состав регенства, он занял пост гражданского и военного губернатора Кадиса, комиссар лишь раз виделся с ним в присутствии главноуправляющего полиции, причем разговор вышел до крайности неприятным. Каэтану, в отличие от своего предшественника, в придерживается либеральных. А по натуре оказался человеком прямолинейным и жестким, отнюдь не политичным, что вполне, впрочем, согласуется с его грубоватыми манерами старого флотского служаки. С ним ни многозначительные умолчания, ни и иносказания, что называется, не пляшут. Едва выслушав доклад о погибших девушках,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 Касательно же способов ведения следствия по этому или по любому иному делу, он предупредил Тисона о послужном списке, которого имел, кажется, исчерпывающее представление, что не потерпит ни пыток на допросах, ни самочинных безосновательных арестов, ни прочих злоупотреблений властью, идущих вразрез со свежепровозглашенными свободами. «Испания стала иной», — сказал губернатор на прощании.